«Итак, Генрих, вы действительно отказываетесь?» «Я сказал это до муи, повторяю вам». «Но в делах такого рода, дорогой брат, нужны не слова, а доказательства», заметил герцог Олансонский. Генрих вздохнул свободно, как борец, почувствовавший, что спина противника начинает поддаваться. «Я докажу это сегодня же вечером», — ответил он. «В девять часов и список вождей и планов действий будет у вас. Акт о моем отречении я уже отдал до муи». Франсуа взял руки Генриха и с чувством пожал ее обеими руками. В эту минуту к герцогу Лансонскому вошла Екатерина, как обычно, без доклада. Вместе и впрямь два любящих брата с улыбкой промолвила она. Разумеется, сударыня, с величайшим хладнокровием, ответил Генрих, в то время как герцог Лансонский побледнел от страха. С этими словами Генрих отошел на несколько шагов, чтобы дать Екатерине возможность свободно поговорить с сыном. Королева-мать вынула из сумочки необычайную драгоценность. — Это пряжка сделана во Флоренции, — сказала она. — И я вам дарю ее, чтобы вы пристегивали ею шпагу к поясу. И добавила шепотом. — Если сегодня вечером вы услышите шум в комнате вашего зятя гендриха не выходите. Франсуа сжал руку матери. — Вы позволите показать ему прекрасный подарок, который вы мне сделали? — спросил он. Вы можете сделать еще лучше. Подарите ее ему от вашего от моего имени. Я заказала для него такую же. — Слышите, Генрих, — сказал Фрунса, — моя добрая матушка принесла мне эту драгоценную вещичку и делает ее еще драгоценнее, позволяя подарить вам. Генрих пришел в восторг от красоты этой пряжки и рассыпался в благодарностях. Когда его излияния кончились, Екатерина сказала, — Сын мой! Я неважно себя чувствую. Пойду лягу в постель. Ваш брат Карл очень устал после охоты и последует моему примеру. Поэтому сегодня вечером семейного ужина не будет. Каждому из нас принесут ужин в его комнату. Ах да, Генрих, я и забыла похвалить вас за ваше мужество и ловкость. Вы спасли жизнь вашему королю, вашему брату. Вы будете вознаграждены». — Я уже вознагражден, — с поклоном ответил Генрих. — Сознанием исполненного долга, — подхватила Екатерина, — это слишком малая награда. Будьте уверены, что мы с Карлом не останемся в долгу и что-нибудь придумаем. От вас и от моего дорогого брата Карла все будет принято как благо, сударыня. Генрих поклонился и вышел. — Эх, братья с Фрунса, выйдя от герцога Лансонского, — думал Генрих, — Теперь я уверен, что уеду не один, и что заговор, имевший доселе только тело, получит и голову. Но будем осторожны. Екатерина сделала мне подарок, Екатерина обещала мне награду. Тут скрыта какая-то дьявольская штука. Сегодня же вечером я посоветуюсь с Маргаритой. Глава четвертая. Благодарность короля Карла IX. Марвель провел час дня в оружейной палате короля, Но когда Екатерина увидела, что приближается время возвращения с охоты, она приказала отвести к себе в молильню его и его подручных. Как только Карл IX вернулся, кормилица сказала ему, что какой-то человек провел часть дня у него, и сначала Карл страшно разгневался, что кто-то позволил себе впустить в его покое постороннего. Но затем он попросил кормилицу описать наружность этого человека. И когда она сказала, что это тот самый человек, которого как-то вечером она привела к нему по его же распоряжению, король сообразил, что это Марвель. И, вспомнив о приказе, который вырвала у него мать сегодня утром, он понял все. «Вот тебе раз. В тот самый день, когда он спас мне жизнь, — проворчал Карл, — время выбрано неудачно». Подумав об этом, он сделал было несколько шагов, намереваясь спуститься к матери, но его остановила мысль. «Черт подери, если я заговорю с ней об этом, спором конца не будет. Лучше будем действовать каждой со своей стороны». «Кормилица», — сказал он, — «запри все двери и скажи королеве Елизавете, что я неважно себя чувствую после падения и буду спать у себя». Кормилица пошла исполнять приказания, а Карл так как было еще рано до осуществления его замысла, сел писать стихи. За этим занятием время бежало для короля быстро, и когда начало бить девять часов вечера, он думал, что еще только семь. Карл принялся считать удары. С последним ударом он встал. «Черт возьми, пора», — сказал он. Взяв плащ и шляпу, он вышел в потайную дверь, которая по его приказу была пробита в деревянной обшивке стены. и о существовании которой не имело понятия даже Екатерина. Карл IX направился прямо в покои Генриха. Генрих же от герцога Лансонского зашел к себе только переодеться и тотчас вышел. наверно он пошел ужинать к Марго», — подумал король. «Насколько я могу судить, они теперь в прекрасных отношениях». И Карл направился к покоям Маргариты. Маргарита привела к себе грицогиню Неверскую, как у нас и ламоля, и вместе с ними закусывала сладкими пирожками и вареньем. Карл IX постучался во входную дверь. Ее открыла Жейона, но при виде короля она так испугалась, что едва нашла в себе силы сделать реверанс. И вместо того, чтобы бегом предупредить свою госпожу о приходе августейшего гостя, впустила Карла, не дав королеве другого знака, кроме крика. Король прошел переднюю и, услыхав взрыва смеха, доносившийся из столовой, направился туда. бедня Анрио», — подумал он, — «он веселится, не чуя над собой беды». «Это я», — сказал он, приподняв портьеру и высунув свое смеющееся лицо. Маргарита отчаянно вскрикнула. «Это смеющееся лицо произвело на нее такое же впечатление, какое произвела бы голова медузы». Сидя напротив двери, она сразу же узнала Карла. Двое мужчин сидели спиной к королю. Его Величество с ужасом воскликнула Маргарита и встала с места. В то время как трое сотрапезников испытывали такое чувство, будто их головы вот-вот упадут с плеч, как Конус не терял головы. Он тоже вскачал с места, но так неуклюже, что прокинул стол, а вместе с ним попадали на пол бокалы, посуда и свечи. На минуту воцарилась полная темнота и мертвая тишина. «Удираясь», — сказал как Коконус Ламолю, — «смелей, смелей!» Ламоль не заставил просить себя дважды. Он бросился к стене и стал ощупывать ее руками, стремясь попасть в опочивальню и спрятаться в столь хорошо знакомом ему кабинете. Но едва он переступил порог опочивальни, как столкнулся с каким-то мужчиной, который только что вошел туда по тайным ходам. «Что все это значит?» — в темноте заговорил Карл, и в голосе его послышались грозные ноты. «Разве я враг пирушек, что при виде меня происходит такая кутерьма? Эй, Анрио, Анрио, где ты? Отвечай!» «Мы спасены!» — прошептала Маргарита, схватив чью-то руку, приняв ее за руку Ламоли.